4. Отчаявшийся, но веселый Амао в своей малой форме лежал поперек кресла в городской ратуши. Жена перевязывала ему бедро, прокушенное боевым омекским бугаем. Стот стоял за спиной у дракона и подсчитывал потери. Сражение они проиграли, ясно. Тролли каким-то шушуном оказались за короля. Да что там тролли? Некроманты бурого леса вместе с их шагающим мясом, мышцами, червями, воронами и прочим зверинцем. Все поползло на противников новых королевских эдиктов. Дракон до последнего надеялся, что ведьмы не продадут. «Судите сами», — говорил он союзникам. Король запретил колдовать. «Верите вы, что буролевские ведьмы зароют котлы?» Распрощаются с зубными протезами-гоблинами, топорами прогонят родные осинки и займутся выращиванием картошки оружки, как примерные жители приводья. Невообразимо. Далее. Элмш, вероятно, останется предан короне. Это у них в крови, у кого в жилах кровь, а не ушная сера. Зато эльфы выступят против врагов грифонокрадов. Остается только убедить белых лучников, снять их идиотские ограничители со стрел. Но все с самого начала шло наперекосяк. Буралесские дамы оказались идиотски верны старому союзу с Родигером. Невер не просто отказался поддержать чародеев хлебом и многоразовой брюквой. Вся территория приводских земледельцев просто-напросто обезлюдила Тот на грифоне облетел владение садовника вдоль и поперек. На столах еще дымились миски со свежим супом. В единорожьем стояли стояли корыта с водой. По полям скитались задумчивые косы. Но сколько всадник не искал, никто добровольцем не записывался. Злаки и плоды, заметив чужака, прикидывались обычными, не волшебными. От прогулки отказывались, а то и в землю прятались от греха. Тот попробовал утащить пяток спелых яблок, но почему-то не получилось. Подробностями эпического сражения с превосходящими яблочными силами угрюмый горец делиться не желал. Мехин объявил себя нейтральным, мол, им и собственных бед хватало. Например, некий монстр, состоящий из одичавших гоблинов, нападал будто бы на рыбачьи лодки и утаскивал катунов с четвероногами Прямо с пристани, отчего число практикующих оздоровительный метод значительно уменьшилось. Дракон настаивать не стал. Вышивальщиц и ключников чрезвычайно трудно было представить себе приличными ополченцами. До Еремайе слухи о королевских эдиктах, похоже, вообще не дошли. «Как его величество намерен проверять, колдую я или нет?» недоверчиво бурчал начальник городского управления давясь ночи градской курицей и подливая пиво элмжскому целителю о драконе еремаец отзывался невежливо называл бабником чешуйчатым и предлагал залетать в гости когда в войнушку наиграется оомек оказался типичным болотом в первые же часы вооруженного конфликта омечи быстренько присягнули дракону и привели в недостроенный после пожара Амао стадо прирученных бугаев, мохнатых болотных монстров, прославленных умением скрываться в тумане даже при ясной погоде. Позже стало известно, что коварные, а может просто рассеянные оомичи, предложили противнику другое стадо, аналогичного поголовья. Дракон махнул рукой и позволил им сражаться друг с другом. Единственным напоминанием об участии болот в военных действиях были раненые звери на улицах, особенно в подвалах с дождевой водой, напоминающих монстрам Родину, и в сортирах. Стоило там засидеться, как из уютного полумрака отхожего места появлялась скорбная морда бугая. Случились даже локальные народные возмущения по такому поводу. Дракон полагал, что гвардия явится на войну поездом. На вокзале поставили часовых, котов им выдали. Проинструктировали соответственно. Королевские войска, против ожиданий, обошли город со стороны Элмшского перевала прямо по барону и атаковали сверху драконий замок. Их поведение соответствовало скорее легендам об ужасах Старого Мира, чем интеллектуальному спору двух могущественных волшебников. Амао ласково отодвинул руку жены, украшающую перевязку зателевым бантом, и выпрямился в мягком бархатном кресле. Как после пожара и сражения в руинах уцелел такой редкий предмет роскоши? Вероятно, такую удобную форму приняла его другая жена. Амао попытался встретиться взглядом со своим советником, но тот увлеченно вычищал ногти от грязи и гнили. Женщины обратились кто в пламя, кто в куст с железными ядовитыми шипами, кто в вихрь, наполненный осколками и мелким режущим мусором, и погибли в первые же минуты боя. Отряд недодраконов, прошедших начальную инициацию, отбивал нападение гвардии, но был уничтожен ужасной шагающей плотью. Некароманского воинства прибыло в тот день. И на следующий штабеля гробов на повозках, охраняемых мрачными мертвыми квартирьерами, росли, напоминая склад консервов старомирских времен. Создавалось идиотское ощущение, что каждый павший солдат усиливает королевскую армию. Тут Хайнрих заговорил у дракона в голове голосом короля. «Достаточно, может быть?» «Я задачен», — честно признался дракон. Почему все так резво побежали на твою сторону? Если я скажу, что мы — силы света и добра, такое объяснение подойдет? — Честно признаться, нет. — Шушуны меня раздери, так я и думал. Ты запретил людям колдовать, надутый вурдалачий пузырь. — Давай-ка разберем каждый случай по отдельности. А когда начнешь соображать, останови меня. Благодушно предложил король. «Ведьмам на пользу, если горожане перестанут сами лечить больные зубы и искать спрятанные покойной и семейные бриллианты. Колдуньи получат немного платвы, а жизни потратят значительно меньше, чем неопытные знахари и кустари-амулетники. Казни опять же доход. Сертификат на ведовство, небось, не за осиновую кору выдаваться будет». Саркастически предположил Амао. Мелочь по сравнению с долгой одинокой зимой в пустом медвервольфовом логове, когда никто не спешит за чарами роста на тыквы и внуков. Ты пойми, ведьмам предложили статус, дракон. Проживание в столице, скидки и привилегии официальной гильдии, уважение. Для троллей, кстати, последнее послужило главным аргументом. Никаких редуцирующих чар. «Да как они в кабак-то пролезут?» Расстроился дракон, так будто был собственником питейного заведения. «Через окно напиваться будут. Шире двери вырубим». «Редуцирующие чары — дань уважения. Сам пользуюсь и униженным себя не чувствую». «Зелен виноград, дракон. Спроси любого тролля». Нравится ли ему тратить жизнь на вежливость? Да и люди охотнее заплатят за колдовство, чем станут долго и тяжко учиться расходовать собственную магию грамотно, делать ошибки, рисковать повторить судьбу Игил или Фанбрамерзе. Все, что обязан сделать добрый монарх – установить разумные расценки, топить спекулянтов. Кстати, мне удалось разрешить эльфско эльмский конфликт. — похвастался король. Да — Добрось. Клянусь моим троном, копией аахенского стула Карла Великого. Тролли получили выгодный заказ на механических грифонов для Элмша. С полсотни уже давно стояли готовые в депо. Если бы дело с самого начала нормально повели, на последний годовой поворот были бы песни и шествие к могилам предков, а не бессмысленные жертвы с обеих сторон. — Погодный камень я объявил собственностью короны. Лорд Механ рыдал от счастья, узнав, что ему больше не требуется обслуживать машину, в которой он ни шушуна не смыслит. — И ты веришь, что эльфы и горцы сразу найдут общий язык? — спросил Амау устало. Он не любил Хайнриха, и кот знал об этом. Поэтому вредный телепат передавал медленно, сопровождая каждую мысль эхом, и гнусной вибрацией в висках. «Да, я оптимист». Между прочим, Финн был еще наивнее. Он полагал, что если поселить народ в пустыне, кормить съедобным дождем и развлекать сложными ежедневными ритуалами, в которых запрещено участвовать чужакам, у ребятишек совершенно не будет соперников. И кто только не враг эльфов сегодня?» Соседи их, скорпи людей, корчат от любого слова на букву «э». Есть мнение, что стоит временно исключить контакты между пустоземцами. Старые претензии позабудутся, народ не отличит эльфа от низкорослого мехинца. Отвлекся, извини. Рассказывать дальше? Пожалуйста, про другое. Кому должен был обратиться Вьоль Маленький за разрешением построить новый мир? Правильно Марион писала картины. Или ей сперва стоило уточнить жанр и форму на треугольной площади, в храме морской змеи и в гильдии серьезных дел. Ты еще не учредил ничего такого, но вскоре, несомненно, организуешь из сертифицированных палачей. Как часто трем вязальщицам полотна жизни следует сдавать крючки для проверки на безопасность в гильдию крючкотворов ах м -м. на мгновение король показался смущенным ты о волшебной силе индивидуальности и о выдающихся личностях обращающихся драконами именно а это не твоя забота гений холодно ответил собеседник привык что все от него кипятком мочатся тела свои перекраивают без оглядки как в них дальше жить будут Горожане визжат от восторга, стоит ему только явиться, рыкнуть и хвостом помахать. Ты попробуй-ка человеком, не драконом, не демоном ушастым, не монстром, вот стакенным клыком, продолжать быть интересным». «Мне померещилось, или в твоей сентенции промелькнула нотка зависти? Если можешь быть драконом, будь им, или не будь, как хочешь». Они как прикажут. За эту идею мы и сражаемся. Король на другом конце Хайнриха, кажется, зевнул. Амао, ты невыносим. Так что, на рассвете снова стравим наши армии на потеху некроманскому цеху. Получается, да. Хотя, можешь отвести гвардию в столицу и признать поражение. Голова дракона опустела. Собеседник прервал разговор, но и собственных мыслей больше никаких не осталось. «Что он там?» После длинной паузы поинтересовался тот. «Говорит, дракон, ты не прав».